Глава 18. Продолжение предыдущей главы. Последняя фраза Моншармена слишком прозрачно намекала на подозрение, под которым отныне находился его коллега. Между ними немедленно завязалась жаркая перепалка. И в конце концов было решено, что с этой минуты Ришар будет беспрекословно слушаться Маншармена и помогать ему искать негодяя, который над ними насмехается. Теперь мы подходим к контракту когда секретарь Реми, от которого ничто и никогда не ускользает, отметил странное поведение своих директоров, и нам легко будет понять, почему они вели себя столь нелепым образом, который так не соответствует директорскому достоинству. Поведение Ришара и Моншармена было обусловлено только что сделанным ими открытием. Поэтому, во-первых, В тот вечер Ришард должен был в точности повторять те жесты и движения, которые он делал в день исчезновения первых двадцати тысяч франков. Во-вторых, Моншармену предстояло во все глаза следить за задним карманом коллеги, в который мадам Жерри должна была вложить новый конверт. В том самом месте, где он находился во время визита заместителя министра изящных искусств, Стоял Ришар, а в нескольких шагах от него и чуть позади Моншармен. Мадам Жери прошла, коснулась Ришара, положила конверт с двадцатью тысячами франков в задний карман директора и исчезла. Вернее, ее заставили исчезнуть, выполняя приказ Моншармена, которые тот дал еще до воссоздания этой сцены, Мерсье закрыл нашу героиню в кабинете, чтобы она не могла общаться с призраком. И она подчинилась безропотно, потому что была теперь лишь съежившимся, ощипанным существом, которое моргало глазами испуганной курицы и уже слышало в коридоре гулки и шаги комиссара, которым ей угрожали, и испускало вздохи, способные расколоть колонны парадной лестницы. Всё это время Ришард сгибался, приседал, делал реверансы, кивал головой, пятился назад, будто перед ним стоял всемогущий чиновник, заместитель министра изящных искусств. Однако, если подобные знаки и чины почитания не вызвали бы никакого удивления, будь здесь заместитель министра, то они же повергли свидетелей этой необъяснимой сцены во вполне естественное замешательство теперь. когда перед директором никого не было. Ришар раздавал приветствия в пустоту, склонялся перед пустотой и пятился тоже перед пустотой. В нескольких шагах от него также необъяснимо вёл себя и Моншармен, отталкивал Реми и умолял посла и директора Креди Централь не прикасаться к господину директору. Пятьс приветствует несуществующих гостей. Ришард дошёл до коридора, ведущего в служебные помещения. Сзади за ним непрестанно наблюдал маншармен, а сам Ришард следил за тем, что делается перед ним. Само собой разумеется, это необычное представление, которое дали оба директора Национальной академии музыки, не осталось незамеченным. Их видели Ришару и Моншармену еще повезло, что во время этой забавной сцены почти все ученицы балетной школы находились наверху. Иначе директора имели бы шумный успех у девочек, но они думали только о своих двадцати тысячах франков. Войдя в полутемный коридор дирекции, Ришар шепнул своему коллеге, «Я уверен, что ко мне никто не прикасался. Теперь немного отстань и следи за мной, пока я не дойду до двери кабинета». Не будем никого звать и посмотрим, что произойдёт дальше. Моншармен возразил мне и от Ришар: "Ты иди вперёд, а я буду следовать за тобой, не отставая ни на шаг". "Послушай, не выдержил Ришар, по-моему, таким образом деньги тащить невозможно". "Я тоже так думаю", ответил Моншармен. "Так да мы с тобой занимаемся глупостью. Мы делаем то же, что делали в прошлый раз". а в прошлый раз я догнал тебя на выходе со сцены на углу вот этого самого коридора и дальше шел за тобой по пятам. Верно, — покорно вздохнул Ришард. Две минуты спустя оба директора заперлись в своем кабинете и сам Моншармен положил ключ себе в карман. Я хорошо помню, что мы были одни, и дверь была заперта до тех пор, пока мы не ушли домой. Задумчиво проговорил он. «В таком случае, — предположил Ришар, — сились собрать воедино свои воспоминания, в таком случае меня наверняка могли обокрасть по дороге из оперы». «Нет», — тоном еще более сухим, чем прежде, — произнес Моншармен, — «нет, это невозможно. Ведь я сам довез тебя до дома в своем экипаже. Двадцать тысяч исчезли в твоем доме. Теперь для меня в этом нет никаких сомнений. Вот к такому выводу пришёл Маншармен. Но это уж слишком возмутился Ришар, к тому же я уверен в своих слугах. И если бы кто-то из них это сделал, он давно бы сбежал. Маншармен пожал плечами, как бы говоря, что подробности его не интересуют, а Ришару вдруг пришло в голову, что коллега разговаривает с ним недопустимым тоном. — С меня хватит, Моншармен. — С меня тоже достаточно, Ришар. Ты осмеливаешься подозревать меня? — Да. — В недостойной шутке. — С двадцатью тысячами не шутят. — Совершенно с тобой согласен, — заявил Моншармен, демонстративно разворачивая газету и погружаясь в чтение. — Что ты собираешься делать, — удивился Ришар. — Будешь читать газету? — Да, Ришар. — До тех пор, пока не отвезу тебя домой. Как в прошлый раз. Как в прошлый раз. Ришар вырвал газету из рук Моншармена, тот недовольно поднял голову. Возмущённый Ришар стоял перед ним, скрестив руки на груди, жест, который в сотворении мира означал не что иное, как вызов. Вот о чём я подумал, начал Ришар. Если бы, как в прошлый раз, проведя весь вечер наедине с тобой, я возвращался домой в твоём экипаже, И если бы в момент прощания заметил, что деньги исчезли из моего кармана, я бы подумал... — Куда это ты клонишь? — насторожился Моншармен. — Я бы подумал, что раз ты не отходил от меня ни на шаг, и раз ты был единственным, кто мог приблизиться ко мне, как и в прошлый раз... Словом, я бы подумал, что если в моем кармане нет двадцати тысяч... Они вполне могут находиться в твоем. Моншермен, как ужаленный, подскочил на стуле. «Понял», — закричал он, — «нам нужна английская булавка». «При чем здесь английская булавка?» «Мы заколем твой карман английской булавкой. Таким образом, или здесь, или по пути домой, и даже дома, ты почувствуешь руку, которая полезет тебе в карман, и увидишь владельца этой руки». Английскую булавку мне. Именно в этот момент Моншармен приоткрыл дверь в коридор и выкрикнул: "Английскую булавку! Кто отдаст мне английскую булавку?" Мы уже знаем, о чём секретарь Реми разговаривал с Моншарменом, пока курьер бежал за выжженной булавкой. А вот что произошло дальше? Маншэрмен, заперев дверь, опустился на корточки позади решера, надеясь деньги на месте. Я тоже надеюсь? настоящий спросил Маншэрмен, который твёрдо решил, что на сей раз его не провести. Проверь сам. Я не хочу даже трогать их. Маншэрмен дрожащими руками достал конверт и вытащил оттуда банкноты. На этот раз, чтобы иметь возможность постоянно проверять содержимое конверта, они не опечатали его и даже не заклеили. Он убедился, что деньги на месте, и деньги самые, что ни на есть настоящие, и снова положил их в задний карман Ришара, неподвижно сидевшего за своим столом. Потом тщательно заколол карман булавкой. После чего он сел позади, устаившись на этот карман. чуточку терпения, Ришар. Ещё несколько минут, скоро пробьёт полночь. В прошлый раз мы ушли, когда пробило 12. О, терпения у меня хватит. Время шло медленное, ленивое, загадочное. Ришар натянуто рассмеялся. Кончится тем, что я начну верить в этого всемогущего призрака, сказал он. Ты не находишь, например, что сейчас в этой комнате Есть что-то такое, что беспокоит, выбивает из колеи и пугает? Это правда, признался маншэрмен, также всерьёз обеспокоенный. Призрак. Снова заговорил Ришар негромким голосом, как будто боялся, что его услышит некто невидимый. Призрак. Если этот призрак, тогда при всех три раза стукнул кулаком по этому столу. Если это он оставляет здесь загадочные послания, разговаривает в ложе номер 5, если это он убил Жозефа Бюке, сорвал люстру, обокрал нас, никого здесь нет, кроме нас с тобой. И если деньги исчезли, причём ни ты, ни я не замешаны в этом, тогда тогда придётся поверить в призрака. В этот момент Часы на камине начали бить полночь. Оба директора вздрогнули. Неожиданный страх стиснул им сердце, страх, причину которого они и сами не могли бы объяснить и который напрасно старались перебороть. По их лицам струился пот. Двенадцатый удар долго звучал у них в ушах. Через минуту оба вздохнули и поднялись, Бумуй мы можем идти, сказал Моншармен. Да, покорно подчинился Ришар. Но сначала позволь заглянуть в твой карман. Ну, конечно, Моншармен, обязательно. Затаив дыхание, он немного подождал, потом нетерпеливо спросил: "Ну и что?" Ничего, булавка на месте. Я не сомневаюсь, ведь ты сам сказал, что теперь я обязательно почувствую Но тут Маншармен, всё ещё ощупывая карман, простонал: "Булавка здесь, но банкнот я не чувствую. Не надо так шутить. Сейчас не время. Пощупай сам". Быстрым движением Ришар сбросил с себя сюртук, они оба схватили его и ощупали. Карман был пуст. Самым интересным было то, что булавка оставалась пришпиленной на прежнем месте. Ришар и Маншармен побледнели, сомневаться больше было невозможно. Призрак, прошептал Маншармен. Неожиданно Ришар накинулся на своего коллегу. Только ты прикасался к моему карману, «Отдавай мои двадцать тысяч, отдавай немедленно!» «Клянусь!» — выдохнул Моншармен, который, казалось, вот-вот лишится чувств. «Клянусь, что я их не трогал!» В дверь снова постучали. Он пошел открывать, шагая, как заведенный автомат, невидящими глазами посмотрел на администратора Мерсье, обменялся с ним какими-то словами, а потом бессознательным жестом положил в руку своего ничего не понимавшего подчинённого английскую булавку, которая была больше не нужна.